Глава 11. Так ничего и не решив, она вернулась в кладовку и не слишком уверенно начала отбирать ткани. Пока что складывала их питору на руки, но когда туда лёг третий рулон, поняла, что мальчишка так долго не выдержит, тяжело ведь ему. Снесла всё добро и на время положила в среднего размера сундук. А за Питером как раз пришла служанка и велела срочно бежать к лорду Бериту, «Вызывает лорд. Ирина осталась совсем без подмоги. Зашла да так и застыла у стеллажа, не поворачиваясь лицом к сестре. Пусть она себе там копается пока у окна, а Ирина Викторовна сейчас с обидой вспоминала свою заловку. Вот уж кто ни стыда не имел ни совести. Всегда детьми прикрывалась, умела к братику подход найти, порассуждать на тему: мы же семья. Сколько в своё время утащила домой всяких дефицитных ещё по тому времени вещей, то полотенца турецкие банные. Ирина-то брала маме своей, мужу и одно в подарок свекрови, ну и себе ещё. А сестрица тогда разохалась. как раз дескать, набор ей на всю семью надобен. Витька и отдал А что Ирина Викторовна чуть не четыре часа в очереди простояла на морозе, аж до самого закрытия магазина. Так то вроде как и неважно. Или вот шарф махеровый шотландский. Тут особенно обидно было. Мода тогда такая была, аж 25 рублей он стоил. Ирина как сейчас помнила эти сиреневенькие купюры с портретом Ленина и гербом с СССР шарф пушистый, тёплый, красивый, в красно-зелёную клетку шотландскую. Свой-то муж себе оставил, а сестрица второй и подарил. Вроде бы, как на день рождения приближающийся, а по сути просто так. На день рождения через неделю он ей сам лично в конверт положил две сиреневых купюры. Ну, свекровь покойница его тогда хвалила очень, а он и говорил: "Да ладно, мать, что я?" Сестре, доплемяшам да помочь не смогу. Я ж мужик. И ещё одну такую же купюру матери выдал. Конечно, голодать не голодали они никогда с мужем, а всё же обидно было, что семья у него вроде как только мать с сестрой. Правда, осознание этого факта пришло сильно позднее. А тогда и Ирина Викторовна считала, что они ещё молодые и заработают, а заловки и мамам помогать нужно. Не знаю, что бы решила в конце концов госпожа Ирен, но тут Бог не иначе послал ей помощь, принесло леди Берет, которая начала верещать на господина Буста так, что в ушах зазвенело. И этим самым визгом, похоже, накликала на свою голову неприятностей. Ирен так и не рискнула бы выглянуть в коридор, слишком уж пугали её крики леди, но они резко прервались, перебитые басовитым голосом лорда Папенька рявкнул на супругу, что-то неразборчиво спросил у господина Буста, а потом, с трудом протиснувшись в узкий коридор между стеллажами, посмотрел на кланяющихся сестёр и велел выйти. Четыре больших сундука, что отобрала себе Санти, сейчас стояли по-другому. Два по одну сторону входа в кладовку, два по другую. Леди Берет у дверей кладовки уже не было. Стоял, уперев руки в бока, как грозная домохозяйка лорд Беррид. За его спиной шагах в двух двое вояк. Между ними притаился Питер. Чуть ближе к входу в кладовку с левой стороны от двери застыл господин Буст. Вблизи лорд пугал и ран ещё больше. Невысокий, но массивный, тяжело пахнущий вином, потом и ещё чем-то неприятно сладковатым. Глаза Она на него поднимать боялась, потому не сразу увидела, что господин Буст протягивает ей тяжёлый ключ размером почти во всю ладонь с хитрой резной бородкой. И во второй руке у него очень похожий ключ для Санти. Робко взяв тяжёлую железку, Ирен вопросительно посмотрела на господина Буста, который хоть и был повыше папеньки, но на его фоне смотрелся мелким. Этот ключ, госпожа Ирен, от кладовой комнаты, куда лорд велел выставить ваши сундуки. Для вас, госпожа Санти, кладовка будет другой. Папенька грозно сопел, стоя почти между сестёр, и Ирен, собравшись духом, сказала: "Спасибо за заботу, папенька". Ответа она не дождалась, зато дождалась вопроса госпожи Санти. Почему ты наврала сестре? В чём же я наврала, папенька? Ты сказала, что я не велел тебе показываться на глаза мне. Да что вы такое говорите, папенька? Зачем бы я стала такое врать ей? Вот и мне интересно, зачем? Почему ты не пришла вместе с ней просить преданное?» Я, папенька, и знать не знала, что она собирается просить вас. А и знала бы, так отговорила. Сами вы такое решать должны. Я, как почтительная дочь, даже и не подумала бы у вас попрошайничать. Сколько дадите за мной, столько значит мне и положено. Ирен слушала с удивлением и растущим испугом. А ну как же сейчас лорд ей выговаривать начнёт? Однако что-то такое лорд, очевидно, всё же про своих дочерей знал, потому что решение его было несколько неожиданным. Буст Всё, как я сказал, и ключи каждый в руки. А ты, Ирен, сейчас пойдёшь со мной. Помертвевшая Ирен пристроилась в самом конце процессии. Шли долго, в основном спускались местами в полумраке. Не везде в каменных стенах были окна. Почти в подвале двое военных охраняли тяжёлые двери, закрытые на три огромных навесных замка. Питер лорд послал за одним из ключей, за вторым солдаты своей охраны. Стояли долго, ожидая непонятно чего. Вернулся Питер, ведя за собой невысокого пожилого дедка с ключом от одного из замков. Второй замок открывал крепкий мужчина, которого привёл с собой солдат. Третий уже сам лорд. Запалили факел, и внутрь прошёл только лорд Берет буркнувший Ирен следовать за ним. Короткий коридорчик и ещё одна дверь с двумя внутренними замками. Эти лорд открывал уже сам и сам же лично зажёг ещё один факел, прихватив и стоящий на полу корзины. Кивнул Ирен на дверь. Толкай. Комната была не так и велика, квадратная, совсем без окон. Зато с удобным креслом в центре и небольшим столом. На столе лорд и оставил в специальной подставке один из факелов, второй сунул в кольцо на стене. На противоположной стене что-то вроде стеллажа, но как с тканями. Только стоят там различные коробки, ларцы и шкатулки разного размера. Не так и много, штук, может быть, сорок. Лорд тяжело плюхнулся в кресло и ткнув пальцем в нижний ряд на одну из коробок велел: "Подай сюда вон ту, крайнюю". Ирэн с трудом поставила на стол небольшую, но очень тяжёлую шкатулку. Секунду подумала и подвинула так, чтобы Лорду было удобнее открывать. Он откинул крышку, и в полумраке комнаты в отблесках факела блеснуло золото. Монеты сантиметра четыре в диаметре каждая, с чёткой чеканкой какого-то профиля в короне. Ирен смотрела в шкатулку с любопытством. Старинных монет она отродясь не видела, не считая огромного медного пятака времён Екатерины, кажется, что на счастье хранила её бабуля. Послушай меня внимательно, Ирен. Голос лорда был глуховат и не так уж и громок. Возможно, я был вам не самым лучшим отцом, но всё, что я должен, я вам отдам. Эти шкатулки, что я сейчас набью, твоя личная собственность и собственность сестры. Никто про них знать не будет, даже ваши мужья. Береги это на чёрный день. Пауза была долгой, и Ирен даже дышать побаивалась, чтобы не спугнуть мирное настроение лорда. Кто знает, о чём он там думал. Наконец, лорд привычным голосом скомандовал: «Дай вон ту шкатулку, Да, да, эту и ещё, которая слева стоит". Из кармана он вытащил несколько мешочков и принялся набивать их, выбирая монеты толстыми неуклюжими пальцами из кучи. И пять, и шесть. В два мешочка влезло по 12 монет. Их он затянул шнурками и небрежно кинул в шкатулки по одному. В ещё один совсем маленький положил шесть монет и добавил только в одну шкатулку. Потом велел убрать монеты и подать довольно большую плоскую коробку. Там Ирена увидела то, за что леди берет, не задумываясь, продала бы душу женские украшения. Несколько небрежно лорд кинул в один мешочек две пары серёжек и в другой похожие. Кажется, он особо и не выбирал, кому из них какие. Из высокого ларца, где на закреплённых горизонтально штырях хранились перстни, выбрал несколько штук поменьше и также разложил по шкатулкам. Потом секунду поколебался и кинул в ту шкатулку, где лежали шесть лишних монет, ещё и массивный золотой перстень. Затем в каждую из шкатулок легло ещё по закрытому атласному мешочку. Тут украшение, что я дарил своим жёнам на свадьбу, теперь они будут ваши. Ну хватит, пошли. На выходе лорд сунул шкатулку с лишними монетами и Ирен. Возьми, это твоё. И береги. Кто знает почему, но в спину лорду, склонившемуся над замочной скважиной, Иран сказала: Отец, а почему мне больше? Он долго сопел, не попадая ключом в нужное место в неверном свете факела. И Иран уже думала, что он никогда не ответит. Потом лорд распрямился и довольно резко, развернувшись, глянул ей в глаза и никогда не отличалась умом Ирэн», — Помолчал и добавил: "Но я никогда не врала мне". "Идём". Шкатулку, что нёс в руках Лорд, он отдал Санти, что-то сказав ей так, что не услышали другие. Минуту посмотрел на её почтительно склонённую голову и ушёл в сопровождении стражи. Питер остался с госпожой Ирен. И так и таскался с ней. Впрочем, она и не возражала. Так, пожалуй, безопаснее. Мало ли, кто-то что-то спросит или опять прибежит леди Берет, очень уж она голосистая и скандальная. После крепких льняных и ситцевых тканей были ещё кладовки с сукном, с таким же количеством ароматных трав от моли, что Иран еле выдержала. Следом шли бархат, шёлк и парча. Здесь запах был уже полегче, да и сундуки поменьше. Но в общей сложности каждой из невесты досталось по 12 сундуков, в одном из которых, пересыпанные стружкой, лежали серебряные кубки и вазы, ещё в одном огромном с шестью ручками перина, пуховое атласное одеяло и по три подушки. Была там и фарфоровая посуда, немного всего по две вазы, каждая из них зато огромных размеров, напольные, с позолотой и росписью. Для таких ваз предназначались отдельные, набитые соломой и стружкой коробки. В целом, приданная дочерей Пера смотрелась гораздо объёмнее и больше, чем дочери какого-то Барона. А самое приятное для Иран было то, что больше Санти не пыталась её обхитрить. Пожалуй, теперь Ирина Викторовна и сама ощущала некоторое неудобство от того, что ей досталось больше монет. Вроде как и не просила сама, и не желала обобрать сестру, а вот так получилось. Неловко как-то. Сундуки Ирен стащили в одну из комнат, она лично заперла дверь на ключ. До приезда женихов оставалось 11 дней.